Издательство Эксмо. Василий Кандинский. О духовном в искусстве. Читает Александр Шаронов. Об этой книге. Русского художника Василия Васильевича Кандинского 1866-1944 годы жизни называют изобретателем абстрактной живописи. Хотя первые эксперименты кубистов датируются еще 1909 годом, именно работа Кандинского, созданная годом позже, получила известность как абстрактная акварель. С годами его манера претерпевала изменения, от органических форм к геометрическим и, в конце концов, к пиктографическим. Однако он не отходил от чистой абстракции до конца своей жизни. Потомок монгольской княжны по материнской линии, Кандинский вырос в семье, где европейское культурное наследие сливалось с восточным. Он получил утонченное воспитание, много путешествовал вместе с родителями. С детства ему были знакомы Венеция, Рим, Флоренция, Кавказ, Одесса, Крым. Подростком он открыл для себя, что каждый цвет живет собственной таинственной жизнью, и увлекся живописью. В университете Кандинский изучал общественные науки. Оказавшись с этнографической экспедицией в Вологде, он познакомился с пестрой, нереалистичной народной орнаментикой, которая чрезвычайно на него повлияла. Он пришел к выводу, что искусство — роскошь русским запрещенная, отказался от преподавательской карьеры в университете Дерпта и отправился в Германию, с намерением стать художником. Здесь, в Мюнхене, в южно-баварском городке Мурнау, он посвятил себя разработке принципиально нового живописного искусства, где цвет, линия и форма были бы полностью свободны от необходимости изображать узнаваемые предметы. В трактате о духовном в искусстве 1913 года, Кандинский описывает создаваемый им визуальный язык, который он уподобляет языку музыки, при помощи которого возможно выражение общих идей. Ступени, текст художника, представляют собой автоперевод автобиографического сочинения, опубликованного на немецком языке под названием «Взгляд назад».